Глава двадцатая. Март, 1769 год. Оксли. Весть о скором возвращении Каролайн Холлендер оживила дом, встряхнув сонное зимнее оцепенение. Посыльные сновали туда и обратно. Пруден готовила всевозможные блюда. Забегал и Томи. Принес хороший кусок оленины, говяжий агузок и свиной окорок. При виде Роуэна он покраснел и широко улыбнулся ей. Они стали встречаться у реки по вечерам. Когда Том освобождался после работы в мясной лавке, он ловил рыбу, а Роуэн собирала травы. Каждый день с нетерпением ожидая этих встреч, подгоняя часы, чтобы скорее увидеться вновь. Хотя в этот раз они даже пары слов перекинуться не смогли. Томы выскользнул через чёрный ход, а Роуэн не смогла придумать причину его задержать. Она разожгла камины в комнатах внизу и проветрила спальни на верхних этажах, широко распахнув ставни и подняв окна. Большая часть дома не использовалась без малого месяц, и по помещениям расползлась сырость. И хотя все кровати были заново заправлены несколько недель назад, Роуэн проветривала стёганые покрывала и взбивала одеяла на гусином пуху, пока они вновь не стали лёгкими и воздушными. Продин, стоя за кухонным столом по локоть в муке, уже поставила вариться говядину и принялась за пироги и сладости. Коническая сахарная голова сверкала в солнечных лучах. У окна по блеске вали глянцевыми боками мелкие черные сливы, точно темные драгоценности. Не хочу вам мешать, но может я могла бы закончить ли свою масс? – спросила Роуэн, вовремя прикусив язык. Мне не надо много места. Лучше делай все, что нужно в прачечной, возразила Пруденс, вымешивая тесто. Здесь места нет. Обычно приветливая, сейчас кухарка вела себя довольно резко. полностью сосредоточившись на корочке пирога. Конечно, не смею больше мешать. Роуэн выскользнула из комнаты. Перво-наперво она хорошенько отмыла руки и лицо от сажи и расчистила себе место на высоком столе у окна, выходившего в сад. Роуэн вспомнила тот день, когда матушка обучала её, как готовить именно это снадобье. Немногим замужним женщинам в деревне оно могло понадобиться. Но однажды пришла богатая дама, госпожа одной из горничных Та дама заплатила и заплатила щедро, но как Ровин не старалась, не могла припомнить, принесло ли средство желаемый эффект. Как и ее матушка, она за несколько дней поставила настаиваться уксус и крапиву, бутоны красноголовника и корни одуванчика, а теперь, найдя отрез муслина, процедила жидкость в стеклянную бутылку. К ней она добавила тщательно отмеренные травы и порошки из аптекарской лавки и закупорила емкость. Она думала сама попробовать. Но оклик из кухни отвлёк её, и Роуэн поспешила к выходу, до этого успев отставить бутылку на подоконник, подальше от греха. Подальше. Но уже в дверях она столкнулась с Элис. "Думаешь, я не знаю, что у тебя на уме?" процедила она. "Прошу прощения. Это не какая-нибудь ерунда с обморожением. Интересно, что хозяин на это скажет?" Прищурившись, Элис скрестила руки на груди. "Ты же знаешь, что он думает о колдовстве?" И тому подобном. Роуэн уже была сыта по горло. Она не позволит больше себя запугивать. Колдовстве говоришь? Роуэн сделала шаг навстречу, втискиваясь в узкий проём. Интересно, что скажет госпожа, если узнает о том, как ты близка с хозяином? Она и так уже что-то подозревает. Возможно, в колдовских чарах обвинят уже тебя? Элис широко распахнула глаза, и Роуэн воспользовалась этим промедлением. Спрятав бутылку в юбках и проскользнув мимо горничной через коридор на кухню. Сердце ещё сильно колотилось из-за этого неожиданного противостояния, и Роуэн несколько раз глубоко вздохнула, успокаиваясь. "Госпожа вернулась", сообщила ей Пруденс, на секунду оторвавшись от раскатывания теста. "Хотела тебя видеть. Можешь отнести ей завтрак? Элис занимается багажом". Пруденс указала на стол. Где на овальном подносе уже стоял готовый чайник с чашечкой китайского фарфора и молочник. Что-то не так? окинув её подозрительным взглядом, уточнила кухарка. Нет, нет, всё в полном порядке, заверила её Роуэн, успешно разглаживая фартук и заправляя подчепец выбившуюся прядь волос, чувствуя, как постепенно успокаивается сердце. Войдя в комнату, она увидела хозяйку дома на кушетке перед камином. Надеюсь, вы довольны своей поездкой, госпожа? осмелилась спросить Роуэн, поставив поднос на столик рядом. "Спасибо, Роуэн. Вполне. Ты и принесла снадобье." Не тратя времени, спросила Каролайн, показывая, что на самом деле занимало её мысли все эти недели. Роуэн была рада дать желаемый ответ. "Да, госпожа. Очень хорошо. Его нужно принимать по чайной ложке дважды в день. Ни в коем случае не больше", предупредила Роуэн, передавая ей бутылочку. до тех пор, пока не выпьете всё. В таком случае, не забудь принести ложку. Разумеется, госпожа. Роуэн уже повернулась к выходу, когда Кэролайн посмотрела ей в глаза с уже знакомым, слегка тоскливым выражением. Будем надеяться, оно сработает. Неделю спустя с улицы донеслось громкое трру, а вместе с ним цокот копыт и звон металла. У особняка остановилась карета с шестёркой лошадей. Роуэн, услышав оклик Пруденс, бросилась открывать дверь, но хозяин, даже не заметив её, прошёл мимо, сразу в магазин. Те, кому она прислуживала, часто обращались к ней как к невидимке, потому что слуги, как она уже поняла, должны наловчиться не попадаться господам на глаза, пока не позовут. А затем от них ждут, что они появятся как по волшебству и без промедления бросятся выполнять хозяйские поручения. И тем не менее, она удивилась, что после столь долгого отсутствия Хозяин не удостоил её и приветствия. Даже Элис, поспешившей к двери вместе с Роуэн, досталась только мимолётная улыбка, и Роуэн заметила, как горничная помрачнела, тут же отступив в тень ведущего вглубь дома коридора. Патрика Холлендера явно занимали другие мысли, так как, оказавшись в магазине, он принялся вытаскивать рулоны ткани из полок, смотреть их на свет, будто в поисках чего-то, а затем отшвыривать драгоценную материю, куда придётся, не заботясь, упадёт ли она на прилавок. или покатиться по полу. Джерри Май, обслуживающий покупательницу, казалось, сначала замер в страхе, но ну, а потом бросился подбирать отрезы, отряхивая их от пыли и пытаясь разложить обратно по местам. Женщина, которая ждала у прилавка, быстро прошла мимо Роуен к выходу, один раз обернувшись со скорблённым выражением. Роуен осмелилась подойти ближе к входу в магазин, гадая, что же вызвало подобные перемены в настроении хозяина. "Оставь Джерри Май, не утруждайся", крикнул Патрик. Далой, старая, мы начинаем заново. В коридоре появилась Кэролайн, которая прошла мимо Роуэн, тоже и два обратив на неё внимание. Вы лишились рассودка, дорогой супруг. Что за переполох? Требовательно спросила Кэролайн. Отнюдь, моя дорогая. Мир никогда не представал передо мной столь отчётливо. Мы больше не будем продавать ткани с теми же узорами, что и любой другой торговец отсюда до южного побережья, так как я нанял художника который даст жизнь новому стилю. За нашими шелками будет бегать вся страна. Дамы в бате будут прогуливаться в нарядах из ярких необычных тканей, ослепляя всех. Это превосходно, и я необычайно рада узнать, что ваша поездка в Лондон оказалась такой удачной. Откликнулась Каролайн, коснувшись его предплечья успокаивающим жестом. Ну а пока не придут эти новые ткани, что же мы будем продавать? Люди по-прежнему будут спрашивать хлопок и муслин, тонкое сукно и лён, вы же понимаете. В глазах Патрика Холлендера плясал маниакальный огонёк. Простите меня, моя урвения, отозвался он, стряхивая её руку. Похоже, вы видите всё не столь ясно, как я. Право слово, я вовсе не это имела в виду, возразила она. Лишь то, что прекращать работу так резко может оказаться не самым мудрым решением. Наши покупатели, которые здесь к счастью сейчас не присутствуют, возможно, и не вернутся, когда у нас наконец появится ткань на продажу. Мы же не хотим, чтобы за своими покупками они направлялись к другим. Как ты считаешь, Джеремайя? Нечестно впутывать его, моя дорогая. Но в ваших речах есть смысл, угрюмо признал он. Я нашёл художника, равных которому нет нигде. А весь Лондон точно ослеп и не видит этого сокровища. Я единственный, у кого сохранилось зрение. Кто знает её цену? С её узорами мы на живём в состоянии. Вы сказали её узорами, повторила Кэролайн. Ваша милая головка что деревянная? уже раздражённо отозвался хозяин. Да, я сказал именно её. Роуэн перехватила взгляд Джуремайи, тоже наблюдавшего за господами. Выглядел он озадаченным, будто хотел что-то сказать. Но обоялся. Возможно ли, что он знал больше о состоянии дел в магазине и доходах, чем их хозяин был готов поведать? Роуэн сочла это вполне вероятным. "Надеюсь, вы знаете, что делаете", наконец произнесла Кэролайн. "Ради всего святого, госпожа, оставьте мне право вести мои же дела", отрезал он. "Вам не о чем беспокоиться". "Прекрасно", произнесла Кэролайн, и Роуэн расслышала в голосе горечь. Но проходя мимо магазина в следующий раз, Роуэн увидела, что все отрезы ткани вернули на свои места, а любые следы дикого помешательства их хозяина исчезли. Несколько недель спустя после возвращения госпожи, одним холодным ясным утром, Роуэн вошла в гостиную, где Кэролайн сидела в одиночестве, и увидела, что хлеб с копчёной грудинкой так и стоит нетронутым на столе. А сама госпожа отодвинулась от стола как можно дальше, положив руки на расшитый шёлком корсаж платья. Внизу живота. Госпожа, завтрак пришелся вам не по вкусу? – спросила Роуин, собирая приборы. Каролайн покачала головой, и Роуин внимательнее посмотрела на нее, заметив, что кожа хозяйки гораздо бледнее обычного и вид изможденный. Вам не здоровится? – забеспокоилась она. Каролайн собиралась что-то ответить, губы задвигались, не издав ни звука, но потом лицо ее сделалось белее снега, и она соскользнула со стула. мешком рухнув на пол. Юбки волнами вздулись вокруг, точно грибы дождевики. "Элис!" крикнула Роуэн, обхватив хозяйку за плечи, сиясь приподнять её. "Элис, скорее!" Она осмелилась похлопать женщину по лицу очень аккуратно, пытаясь привести её в чувство, но без толку. Спустя целую вечность, которая в реальности наверняка была всего лишь минутами, она услышала шаги. "Что?" спросила Элис, появившись в дверях с метлой в руке. которая в следующую секунду со стуком упала на пол. Чем ты её заколдовала? Это то лекарство? Я знала, что оно плохое, воскликнула она. Ты отравила её. Ты её убила. Не меличи пухи, упрекнула её Роуэн, точно девушка была одной из её братьев. Она просто упала в обморок. Ты разве не видишь? Во всяком случае, Роуэн надеялась, что не ошиблась. Помоги мне отнести её в малую гостиную. Там уложим ее на кушетку и ослабим шнуровку. Возьми ее за ноги, сможешь? Вместе они полудонесли, полудоносили свою госпожу по коридору. Пойду за хозяином, решила Роуэн, когда они наконец устроили Кэролайн на кушетке и подложили под голову подушку. Эллис начала расшнуровывать корсаж, ослабляя давящие косточки корсета, но а тут раздались тяжелые шаги по ступенькам. В чем дело? Что за торрорам? Из магазина слышно. Обязательно так шуметь. Кэролайн, Роуэн, Релис в обе горничные смотрели себе под ноги, не поднимая головы.